Глава 14. Событие 30. Занятие по изучению устава караульной службы. «Рядовой Сидоров, вы стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия!» «Отведу нашего комбата домой». Немного помародерствовали. В домике майора забрали его парадный мундир с наградами и очередным мечом. Этот выглядел новее и богаче, но Светлов, хмыкнув, поведал, что не все то золото, что блестит, но катану загробастал. Награды он тоже мельком рассмотрел. Ого, смотрите-ка. Это орден Золотого Коршуна, японский военный орден. Между прочим, кавалеры ордена получают пожизненную пенсию. Это четвертая степень. Первая и вторая степень — это просто звезды. третья на шее вешается, а вот этот просто на нагрудной колодке с розеткой. Светлов вчитывался в надпись на второй награде. Так, а это почетная медаль за участие в манжурском инциденте. Это когда они Маньчжурию оккупировали в 1931 году. Вживую не видел. Только в газете описание читал. На лицевой стороне изображена хризантема под ней коршун на традиционном азиатском щите. Сзади хищные птицы лучи света, расходящиеся в разные стороны. На внутренней стороне морская и армейская каски на фоне цветущей сакуры. Но в целом точно описано. Правда, если бы не прочитал, то не догадался бы, что это цветы сакуры. Закорючки какие-то. Сам ты закорючка. Потянул Брехт Китель на себя. ругая тут всякие его коллекцию. Конечно, дареному коню в зубы не смотрят. переложили мясо уже начавшее подгорать в два котелка подгоревшие брать не стали но и чтобы врагу не досталось просто высыпали на землю и припорошили углями и золой оружие брать не стали руки и так заняты да еще китаянку кусучую тащить светлов в домике офицерском еще пошарил принес планшет с картами и бумагами будет чем уустюгову свое начальство порадовать одобрил иван яковлевич назад шли долго. Как и опасались, кусучая пленница проблем доставила. Почти сразу, как зашли в лес, попыталась сбежать. Это со связанными за спиной руками. Тут же упала и начала проклинать длинноносых варваров на двух языках. И японском, и китайском. Пришлось ей на шею надеть удавку и вести за нее. А чтобы не отставала и не тянуло время, идущий, замыкающим в этой цепочке брехт время от времени, ее легонько штыком от Арисаки колол в то место, которое под балахонистым платьем и не видно совсем. хреновые в Китае кутюрье. Пришли как раз к обеду. Блин, Блинский, это же только половина дня. А словно неделю уже эта войнушка идет. Столько всевозможных событий произошло. Не успели перекусить и отправить обоих поваров на сопку пулеметная горка, кормить диверсантов и артиллеристов с зенитчиками, как появились пограничники. На этот раз их было десятка три, и среди новеньких куча командиров. Надо понимать, всякие комиссары с особистами пожаловали. Точно, вон тот с горбатым носом держится нагло, несмотря на два кубика в петлицах. Брехт уже за три года почти привык к бардаку с должностями и как бы званиями в РККА, но иногда так и хотелось поржать или за голову схватиться. Недавно прочитал в газете про флотилию Тихоокеанскую, там хвалили одного перца. Даже фотография нерезкая была, руками чего-то товарищ водил. Так вот, под фотографией была надпись «Замком по морде» и фамилия. «Каким замком по чьей морде?» «Каким замком, по чьей морде?» доказал своему комиссару Балабанову и спросил. «Это что, опечатка?» Василий Васильевич тоже покачал головой и пошел звонить куда-то. Пришел и пальцем эдак серьезно погрозил. Оказывается, это большой чин. А расшифровывается это заместитель командующего по морским делам. У особиста заставы было два кубика в петлицах. То есть он через два года сержантом НКВД, а приравниваться это будет к лейтенанту. Вот зачем такие сложности? Не иначе ягоде все это подскажет сделать какой-нибудь бывший царский офицер из гвардии. Там тоже гвардейское звание было на два ранга выше, чем у остальных частей. Брехт с радостью передал китаянку этому товарищу к Горбоносому и отозвал у Стюгова с комиссаром пограничным. Петр Петрович, вы пройдите до сопки Безымянная, там чуть дальше. Мы очистили от супостатов кусочек нашей территории. Они там начали уже обустраиваться. Шалаш недоделанный увидите. Винтовки с патронами обязательно заберите и перевооружите своих бойцов. Ну, или вторую винтовку каждому дайте. Патроны коресакам. И у японцев позаимствовать можно, и у нас есть. Не все еще. Видя, что пограничный комиссар хочет влезть со своим умным советом, рукой остановил его Брехт. Там дальше в лесу на нас при проведении разведки напали японцы. Мы их перебили. Винтовки и патроны тоже заберите. И дальше? Опять остановил комиссара, хоть бы представился. Еще метрах в трехстах на юго-восток есть японский лагерь. Там мы ликвидировали офицера и постовых. Вот изъятые документы. Вам нужней. Поищите в домиках. «Может, еще что интересное найдете?» «Слушаю вас, товарищ». Повернулся к опять раскрывшему рот комиссару. «Комиссар заставы парков кто вам дал право убивать японцев на их территории?» Не кричал, как-то тускло и буднично спросил. «Давайте по порядку. Это не японская территория. Это территория Манчжоу-Го. Ни одного китайца мы не убили. Второе». Шалаш и окопы с пушками и пулеметами находятся на территории СССР. Мы освобождали свою землю». «Или вы против и хотите отдать японцам часть советской территории?» «Вы точно комиссар». И глаза картинно выпучил на Устюгова. «Мол, товарищ начальник заставы, что же это у вас творится?» «Хм...» — совсем медленно заговорил Топорков. «А японский лагерь? Там что?» «Ну, это разведывательная операция. Нужно было взять языка. Вот, привели вам девушку. Это жена или наложница японского майора. Должна много чего интересного знать. Кроме того, у меня есть приказ товарища Мерецкова, начальника штаба ОКДВА, выбить японцев с нашей территории и пресечь дальнейшие провокации. Вы в курсе, что неделю назад тут обстреляли командиров ОКДВА и ваших пограничников? Хорошо, что в курсе». кивнул Топорков. «Кроме того, я так понимаю, вернее, я знаю, что вопрос согласован с товарищем Трелиссером, заместителем начальника НКВД по Приморскому краю». «Еще вопросы есть? Если нет, то я пойду. У меня бойцы на сопке пулеметная горка. Нужно их проведать». «Да, а вы обязательно займите лагерь японцев. Там уютно». Японцы попытаются завтра-послезавтра перебросить на этот полуостров свежие силы и вновь захватить часть нашей территории. Нужно подготовиться к этому. Лучше всего помешать интервенции, не дав противнику переправиться через реку Туманную. Это ведь непростое мероприятие. Тут суда нужны. А у нас артиллерия есть. Западный берег полуострова на вас. Брехт развернулся и пошел к Светлову. Сзади зашипели. Да, родство, родов, войск пока не получается.